Глава ч е т в р т а я Эта вспышка Анжелы привела к тому, что Юджин поспешил извести т ь о своей женитьбе всех, кого еще не успел уведомить: Шотмейера, своих родителей, Сильвию, Мертл, х а д с о н а д ь ю л а и получил в ответ поздравительные карточки, письма, которые и показал жене, чтобы ее успокоить. Как только все улеглось, Анжела поняла, что на Юджина эта сцена произвела тягостное впечатление, и теперь она о г о р е л а желанием загладить своей нежностью те страдания, которые причинила ему из тактических соображений. Юджин и не догадывался, что в лице Анжелы, при всей ее м и н и а т ю р н о с т и и ребяческом, как ему казалось, у м е Он имел дело созрелой женщиной, прекрасно знавшей, чего она хочет. Правда, она была в какой-то мере рабой своей любви к нему, и это отчасти путало ее расчеты. А кроме того, многие его чувства и мысли были ей. чужды е и непонятны. Зато она инстинктивно угадывала, в чем залог незыблемости отношений между мужем и женой, а также между любой женатой парой и остальным миром. Для нее даваемая у алтаря клятва означала именно то, что в ней и говорилось, что муж и жена. должны навеки прилепиться друг к другу. И отныне она не признавала никаких мыслей, чувств, переживаний, а тем более поступков, которые не находились бы в полном согласии с буквой и духом этого брачного обета. Юджин отчасти догадывался о ее настроениях, но не придавал им должного значения. Он недооценивал узость ее взглядов и правил их непреклонность и надеялся, что сумеет заразить Анжелу своей терпимостью и добродушием. Она должна знать, что люди, особенно мужчины, по натуре с в о е й в большей или меньшей степени непостоянны. Для них нельзя установить твердых, нерушимых законов. Это всякому понятно. можно и должно стараться держать себя в руках во имя самосохранения во имя внешних приличий требуемых обществом. Но если человек согрешил, что легко может случиться, то нельзя считать это преступлением. И уж конечно не преступление любоваться другой женщиной. А если даже поддавшись соблазну человек сошел с прямого пути. то разве это не в природе вещей? разве человек сам создает свои желания? ни в коем случае. и если ему не удается полностью ими управлять, что ж? жизнь у них наладилась в общем довольно интересная, хотя Юджину отравлял существование страх перед возможностью неудачи. Ибо он по складу своего характера принадлежал к людям, склонным вечно волноваться, готовым все видеть в мрачном свете. Сознание, что он женился на а н ж е л е против своей воли, что у него еще до сих пор нет крепких связей в художественном мире, что его заработок едва достигает двух тысяч долларов в год, что он принял на себя известные материальные обязательства. удвоившие его расходы на стол, платье, развлечения и квартиру, он платил за студию на 30 д о л л а р о в в месяц больше, чем когда жил вместе со Смайтом и Макью. Сильно угнетало его. Обед, который он дал в честь своих бывших сожителей, повлек за собой дополнительный расход в 8 долларов. Таких обедов будет еще немало. И стоить они будут столько же, если не больше. Придется иногда водить Анжелу в театр. Будущую осенью им предстоит обзавестись обстановкой. Разве только снова подвернется что-нибудь вроде этой студии. Затем, хотя Анжела и запаслась довольно разнообразным и добротным гардеробом, его хватит не на веки. Уже вскоре после свадьбы стала появляться необходимость то в одном, то в другом, и Юджин начал понимать, что если они и в п р е д ь будут жить так же не расчётливо и беспечно, как он жил до ж е н и б ы то ему необходимо иметь гораздо более высокий и верный заработок. Энергия, которую пробудили в нем эти мысли, дала какие-то результаты. Прежде всего он послал на выставку в Академию оригинал своей картины «Шесть часов», и з о б р а ж а в ш и й уголок Ист-Сайда. Он давно мог бы это сделать, но почему-то так и не собрался. Анжела слышала от Юджина, что Национальная художественная академия — это... своего рода форум, где выставляются произведения искусства и куда широкая публика допускается по пригласительным билетам или за плату. Добиться того, чтобы картина была принята и выставлена в залах академии, значило для художника добиться признания своего таланта и заслуг. Сам ю д ж и н впрочем был не слишком высокого мнения об этом учреждении. Оценку картине давало жюри из художников, решавших принять ее или отвергнуть. И если принять, то где повесить? На почетном месте или там, где ее никто не увидит? Почетным местом считался нижний ряд, где было прекрасное освещение и где посетители выставки могли хорошо разглядеть картину. В течение первых двух лет пребывания в Нью-Йорке Юджин не решался представить свои полотна на суд жюри, находя, что они еще не заслуживают этой чести. Позднее он стал подумывать о собственной выставке, считая критерии Академии в сущности пошлыми и отсталыми. Все, что ему до сих пор приходилось там видеть, было, по его мнению, бездарно. и отдавала мертвечины и быть допущенным на такую выставку не представляло собой чести. Но теперь, возможно, увлеченный примером Махью, а ч а с т ь же потому, что он и сам собрал почти достаточное количество картин для выставки в какой-нибудь частной галерее, которую он надеялся заинтересовать ими, Юджин. Решился на этот шаг. Ему хотелось узнать мнение авторитетов американского художественного мира о своей работе. Может быть, они отвергнут ее. Но это послужит лишь доказательством того, что они не способны оценить искусство, порывающееся общепринятым методом и сюжетами. Он знал. Что так то так когда-то игнорировали импрессионистов. Ну что ж, придёт время и они признают его. Если же они допустят его на выставку, это будет доказательством того, что они лучше разбираются в своем деле, чем он предполагал. Пожалуй, это самое разумное, рассуждал он. Так или иначе. И н т е р е с н о знать их мнение. Картина была отправлена и, к великому удовлетворению Юджина, принята и повешена в зале выставки. Почему-то она не привлекла к себе того внимания, какого следовало ожидать, но свою долю похвал получила. Поэт Оуэн Оверман, п о в с т р е ч а в ш и с ь с Юджином в вестибюле Академии в день Вернисажа. горячо поздравил его. Мне помнится, я видел ваш этюд в а ш э т ю д в ж у р н а л е Труф, сказал он. Но в действительности он несравненно лучше, прекрасная вещь. Вам следует побольше писать в этом духе. Я так и делаю, ответил Юджин, и рассчитываю в ближайшее время устроить свою собственную выставку. Он подозвал Анжелу, которая отошла в сторону, чтобы посмотреть на какую-то статую, и представил ее. Я только что говорил вашему мужу, как мне понравилась его картина, сказал ей Овермен. Анжела была очень п о л ь щ е н а тем, что ее мужу оказана такая честь. Ведь картина его принята на большую выставку, где все стены увешаны прекрасными полотнами. И где среди многочисленной публики так много видных людей? р а с х а ж и в а я санжелы по выставочным залам, ю д ж е н указывал ей то на того, то на другого известного художника или писателя и почти про каждого говорил, что он не без способностей. ю д ж е н знал в лицо нескольких знаменитых коллекционеров, членов жюри и меценатов. и объяснял Анжели, кто они такие. На выставку пришло много н а т у р щ и ч привлекавших внимание своей элегантной внешностью. ю д ж и н знал их либо по наслышке, либо лично. Это были Зелма Десмонд, позировавшая ему когда-то, Геда Андерсон, Анна м а г р у д е р Лора Мэтьюсон и другие. Красота и элегантность этих женщин поразили Анжелу. Они вели себя так непринужденно и свободно, что она была изумлена. У Геды Андерсон был вызывающий вид, но где-то она была замечательна. Каждым своим движением она к а з а л о с ь подчеркивала, насколько неинтересны все обыкновенные женщины. Как мало они заслуживают внимания. Она увидела Анжелу рядом с Юджином и задержала на ней недоуменный взгляд. Правда эффектная женщина заметила Анжела, не зная, что Юджин знаком с ней. Я ее хорошо знаю, ответил он. Это натурщица. И как раз в этот миг мисс Андерсон в ответ на его кивок. Подарила Юджина обворожительной улыбкой. У Анжелы защемило сердце. Мимо них прошла э л и з а б е т Стейн, и Юджин поклонился ей. А это кто? спросила Анжела. Известная социалистка и агитатор. Она часто выступает встречами на улицах Ист-Сайда. Анжела стала внимательно разглядывать эту женщину. Восковой цвет ее лица, гладкие черные волосы, заплетенные в косы и уложенные на голове короны, прямой, т о ч е н н ы й нос, правильно очерченные румяные губы и невысокий лоб говорили о б е с с т р а ш и и и душевной утонченности. Анжела не могла с е б е представить. чтобы такая красивая девушка занималась подобными делами, и вместе с тем держала себя так смело, свободно и непринужденно. Странное у Юджина знакомство, подумала она. Юджин представил ей также Уильяма Макконнела, Хатсона, Дюла, который еще ни разу не навестил их, Яна я н с е н а и Луи Диза. Леонарда Бейкера и Пентера Стоуна. О картине Юджина газеты, за исключением одной, не обмолвились ни словом. Но этот единственный отзыв, по мнению Юджина и Анжелы, стоил многих. Статья появилась в газете «Ивнинг с а н которая славилась своим отделом искусства. В ней в ясных веских выражениях высказывалось мнение о работе Юджина. Молодой художник Юджин в и т л а выставил картину под названием «Шесть часов». По четкости и смелости рисунка, по остроте восприятия, поверной передаче деталей и того, что мы за отсутствием лучшего термина назовем ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ю замысла это полотно представляет собой лучшее из того что можно встретить на выставке эта картина кажется не на месте среди с л а щ а в ы х п р и л и з н ы х пейзажиков которые так охотно выставляются академии но она нисколько от этого не теряет художнику присуще новая резкая почти грубая манера письма Однако полотно его действительно передает то, что он видит и чувствует. Мистеру в и т л а очевидно придется еще подождать, если только эта картина не случайная единичная вспышка таланта. Но со временем к его голосу станут прислушиваться. В этом не может быть никакого сомнения. Юджин в и т л а подлинный художник. Юджин с восторгом читал эти строки. Это было как раз то, что сказал бы он сам, если бы посмел. Анжела была вне себя от счастья. Кто автор этой заметки? з а д а в а л а с ь он а вопросом. Что он собой представляет? б е с с п о р н о это человек с широким кругозором. ю д г е н у хотелось пойти и разыскать его. Если нашелся хотя бы один критик, который сумел заметить его талант, то со временем найдутся и другие. Именно это обстоятельство и придало ему решимости, хотя картина в конце концов вернулась непроданной и не удостоилась ни похвалного ь отзыва, ни премии. Устроить... собственную выставку.